будет ли новый перл-харбор. России нужен сейчас верховный главный командующий и командующие с сознанием рядовых перед Богом. России нужны воины Христовы, способные идти в бой и умереть за веру и отечество, потому что оно сейчас в опасности, как никогда. В опасности изнутри, в опасности извне. Американская разведка официально назвала Россию угрозой для США, такой же как Иран и Аль-Каида. Конечно же, для таких заявлений нет никаких оснований. России не угрожает Америке так же, как не угрожал ей Ирак. Просто Америке сейчас нужна война, которая решила бы задачи на ближайшую и на отдалённую перспективу. Отдалённые перспективы это создание политического и духовного хаоса, слом системы государственности в мире, на руинах которой дан будет сооружать глобальные антигосударства. Ближайшие перспективы носят экономический характер. Америка переживает жесточайший экономический и финансовый кризис, такой же, а может быть, ещё более сильный, чем накануне Второй мировой войны. В то время Америка вышла из него благодаря колоссальным военным заказам. Масштабная война для выхода из масштабного кризиса Это уже апробированные в период Второй мировой войны технологии. Экономические ситуации в США тогда и сейчас абсолютно идентичны. Тогда американскому политическому руководству нужно было во что бы ты ни стало найти повод для вступления в войну. Ну как быть с общественным мнением? Сознание американского обывателя вовсе не было настроено на военный лад. Чтобы его милитаризовать, нужен был повод, такой мощный и впечатляющий, чтобы американцы не только осознали необходимость войны, но всеми силами захотели её. И такие столь желанные для американского политического руководства радикальные изменения произошли после Перл-Харбора. Мировая война нужна была как воздух Рузвельту не меньше, а может быть, больше, чем Гитлеру. Рузвельт получил фантастическую возможность вступления в неё и извлечения гигантских средств от экспорта оружия и другой продукции для военных нужд, решив тем самым экономические проблемы и сохранив власть в своих руках. Пёрл-Харбор. Вот тот ключ, которым Рузвельт открыл дверь для Америки в мировую войну. Колоссальные человеческие потери, затем колоссальный шок в обществе и возникшие колоссальные массовые желания отомстить, а дальше колоссальные военные заказы и прибыли и выждленный выход из кризиса. Рузвельт герой и благодетель нации. Это внешняя цепочка событий, но есть в этой истории и теневая сторона. Если коротко излагать те события, то известно, что рано утром в воскресенье 7 декабря 1941 года японские самолеты атаковали американские корабли в бухте Перл-Харбор на Гавайях и менее чем за три часа уничтожили весь Тихоокеанский флот США. Потери Соединенных Штатов составили убитыми 2403 человека и ранеными 1178 человек. Что же касается потерь в технике, то в результате атаки было уничтожено или повреждено 247 американских самолётов, потоплено или повреждено 18 кораблей. Такие огромные потери менее чем за 3 часа. Как могло такое случиться? Такое впечатление, будто флот вместе с людьми специально готовили для заклания. Посмотрите на карты и на снимки. Американские корабли были сконцентрированы в одном месте. Их боевой порядок был настолько уязвим, как будто корабли намеренно были подставлены под удар японцев с целью добиться многочисленности жертв и потерь, нужных для того, чтобы привести американское общество в шок. Итак, нападение произошло 7 декабря 1941 года. Запомним эту дату и прокрутим плёнку назад в историю. Известно, что 1 сентября 1939 года американский посол в Париже Буллит Звонит Рузвельту и сообщает о вторжении немецких войск на территорию Польши. Рузвельт радостно отреагировал. «Прекрасно, Билл! Наконец, свершилось! Да поможет нам Бог!» За два дня до Перл-Харбора Рузвельт закончил традиционное радиообращение к нации словами «Мы выиграем войну, и мы выиграем мир!» За два дня до атаки он уже говорил о войне как о свершившемся факте. Откуда такая уверенность в ее неизбежности? Может быть, Рузвельт знал о подготовке атаки и уже готовил общественное мнение. В обращении к народу после атаки Рузвельт назвал нападение Японии неспровоцированным, но это было не так. Америка активно провоцировала Японию на крайние меры. В конце июля 41 года Рузвельт ввёл эмбарго на поставки нефти в Японию, в результате чего она лишалась необходимых для неё и её вооружённых сил источников топлива. Это была первая провокация. Сразу же после введения этого эмбарго военное руководство Японии потребовало начать войну против США. Знал ли Рузвельт, что нападение будет совершено именно на военно-морскую базу в Перл-Харборе? Из недавно рассекреченных документов, ставших достоянием американской прессы, хронология представляется следующим образом. Ещё в январе 1941 года, то есть почти за год до атаки, американский посол в Японии Джозеф Грю Сообщил, что вооружённые силы Японии планируют внезапные массированные нападения на Перл-Харбор. За 10 месяцев до атаки министр военно-морских сил США Фрэнк Нокс направил письмо военно-министру Генри Стимсону, в котором говорилось: если вспыхнет война с Японией, то возможно, что военные действия начнутся с внезапного нападения на флот или военно-морскую базу Перл-Харбор. В этом случае возникнут два вида опасности: бомбовая воздушная атака и торпедная атака. За 7 месяцев до трагедии в апреле 41 -го года в докладе контр-адмирала Беллинжера, отправленном американскому военному руководству, указывалось на возможность нападения именно на Тихоокеанский флот в Перл-Харборе. В начале октября, то есть за 2 месяца до нападения, Ричард Зорг сообщил в Москву, что Перл-Харбор будет атакован в течение 60 дней. Эта информация была передана в Вашингтон. В середине ноября 1941 года, менее чем за 3 недели до нападения, в Америке посол Германии в США Ганс Томсон встретился с американским бизнесменом Малкольмом Ловилом. Томсон, зная о связях Ловилла с правительственными кругами страны, рассказал ему о планируемом Японией ударе. Ловилл срочно сообщил об этом одному из руководителей американской разведки Вильгельму Доновану, который в тот же день передал эту информацию лично Рузвельту. Но Рузвельт не принял никаких мер. Более того, 14 октября 1941 года командирам кораблей, находящихся в районе Говайских островов, был передан приказ: никакая ответственная иностранная держава не будет провоцировать войну нападением на наш флот или базу. После этого следует вторая, после введения эмбарго провокация, призванная наверняка заставить Японию нанести удар Речь идёт о совещании 25 ноября 1941 года, на которое Рузвельт пригласил политическое и военное руководство страны. На нём после ухода военных был принят документ по сути ультиматум, где Японии выдвигались заведомо невыполнимые радикальные требования: вывести войска из Китая и восстановить положение, существовавшее до начала японской экспансии на Дальнем Востоке. На следующее утро ультиматум был передан японскому послу Военные узнали об ультиматуме случайно из дешифрованной телеграммы, направленной в Токио японским послом. Наконец, вечером 6 декабря, менее чем за сутки до нападения, Рузвельт получил расшифровку японской ноты, которую японские дипломаты должны были вручить ему на следующий день. Но эта нота, фактически объявлявшая войну США, не была своевременно доведена до руководства флотом. Так что никакого предупреждения командование базы на Гавайях не получило. На самом деле, Рузвельт антигерой, который пошёл на антинациональные действия под влиянием людей Дана, тех же самых, которые финансировали Гитлера, толкая его к войне ради своей выгоды. Точно так же они толкнули на войну Рузвельта, получив от неё огромные прибыли для своих банков и компаний, выполнивших военные заказы и наживавших свои состояния на человеческой крови и страданиях. Сейчас Вашингтон говорит о возможном новом Перл-Харборе. Очевидно, готове общественное мнение к эскалации войны в условиях нынешнего финансового кризиса, в ситуации, которая по своему накалу аналогична той, что была в Америке накануне Второй мировой войны. Можно ли лишить эту войну её мобилизующего начала? Можно и нужно. Дан сил он физически. Его вооружённые силы превосходят наши по численности и степени оснащённости. Но всё это груда металла по сравнению с силой духовной, с силой веры. Россия способна нанести данному метафизический удар, защитить свою государственность и оказать помощь тем странам, которые привержены государственническим позициям. Россия должна выйти из проекта Дана строительства нового мирового порядка, создания антигосударства. Этот проект означает гибель России как государства и как цивилизации. Россия должна иметь свой мировой проект, альтернативный проекту глобализации, проект способный объединить наш народ в вере в священной государственности. Если проект создания нового мирового порядка это военный проект, то российский проект будет объективно носить антивоенный характер. Дело в том, что нынешняя война, которая угрожает распространиться на Россию, ведётся под флагом демократий в представлении Идана. Он как узурпатор роли судьи судит, кто демократичен, а кто нет. Это даёт ему формальный повод идти войной против так называемых недемократических государств. То есть те, кто не желает быть под властью Дана, встоили мирового антигосударства, кто хочет сохранить сильную традиционную государственность. Итак, повод для войны это обвинение Дана судьи в отсутствии демократии. Но если Россия запускает проект, ориентированный на защиту традиционной государственности, это будет означать, что мы выходим из замкнутого круга лжи демократии и таким образом лишаем войну за демократию, которую ведёт Дан, мобилизующего начала. Вы строите свой проект, строите его и тоните в своих нечистотах. А у нас свой проект и свои критерии добра и зла, основанные на нашей вере. Вы делаете свой выбор, мы свой. Мы идём разными путями, имеющими прямо противоположную направленность. Мы выступаем за веру, а вы ведёте против неё войну. Что может быть у нас общего? Как можем мы участвовать в вашем проекте? Ведь главный критерий определения богоугодности дела Это его отношение к вере. Проект демократической глобализации, проект богоборческий, участие в нём ведёт к распаду и уничтожению государственности. И вся эта риторика о демократии и ставка на неё политического руководства той или иной страны, по сути, означает желание угодить дану, засвидетельствовать своё почтение сильному и наглому. Эта риторика носит антинациональный, антигосударственный и антитеистический характер. Наш проект безусловно на первых порах будет носить преимущественно духовный характер, и коалиция, которая возникнет на его основе, будет коалицией духовной. Она будет ориентирована на обращение к вере и стояние в ней, а также на защиту принципов традиционной священной государственности. Этот вот самый духовный камень фундамента позволит в конце концов возсоздать прочный её дом, который не падёт ни от каких бурь и ветров. Это объединение народа и его воли в вере создаст условия для появления богоугодной и богодухновенной государственнической стратегии и национально ориентированной власти. Это позволит нам защитить себя и ищущих нашего заступничества других. Это оздоровит и очистит дух народа. Прививку от смертельного укуса дана может обеспечить только наша вера. При этом запуск такого проекта не требует каких-либо централизованных политических инициатив сверху. Если мы внутренне в душе захотим защитить от Дана веру и воссоздать традиционную, независимую от него государственность, Господь по молитве нашей даст все потребное и поможет нам. Но этот проект должен иметь имя, узнаваемое всеми, объединяющее всех, привлекательное и символичное для всех. Когда я впервые задумалась над идеей альтернативного проекта, Как-то очень легко и естественно в голову пришло имя Витократия жизнь и власть. Бог есть жизнь, и борьба, которая сейчас развернулась в мире, это борьба между жизнью и смертью, которую олицетворяет Дан. Он слуга того, кто есть человек-убийца. Имя Витократия позволяет чётко провести границу и дать имя тому строю, который они внешне привлекательно назвали новый мировой порядок. Но на самом деле, в противоположность витократии, тот строй, который насаждает Дан, это тенотакратия власть смерти и гибель души. Пока мы не назовём вещи своими именами, в координатах жизни власти и смерти власти, понятие новый мировой порядок будет звучать привлекательно и будет желанным в условиях хаоса, войны, бедствий и нищеты, инспирируемых Данном. То, что дан в поисках удобного повода для начала конфликта, объявил России угрозы для него, есть лишь не подтверждение, что невидимая Хазария продолжает жаждать реванша. Может быть, сейчас как никогда ранее, слишком многое поставлено на карту. В ответ на это хотелось бы привести слова одного из участников форума, где обсуждалась статья в американской прессе, в которой давалась оценка США действиям России. Оставьте Россию в покое. Если бы не русские, мы бы все сейчас говорили по-немецки. Это если бы избежали газовых камер. Наведите сначала порядок у себя. Только тогда, когда у вас дома будет всё в порядке, только тогда может быть, у вас появится какое-то право вмешиваться в дела других людей. 100 лет назад большинство колониальных держав пытались поработить молодое социалистическое советское государство, атаковав его со всех сторон, но у них ничего не вышло. У всех, кто пытался покорить Россию, ничего не получилось. России выживет, поднимется и продолжит расти. Конец цитаты. Дух жизни сильнее духа смерти. И потому приверженность жизни, источником которой является Господь, даёт нам духовную силу и духовное зрение, необходимые для того, чтобы выстоять в брани и осознать своё предназначение. Дух жизни это дух постоянного ожидания второго пришествия Христова, о котором архиепископ Оверки писал, что это есть дух первохристианство, молитвенно взывавшего ко Господу: "Ей гряди, Господи и Иисусе". Книга Апокалипсис, 22-я глава, 20-й стих. А противоположный сему дух есть несомненно дух антихриста, старающийся всячески отвлечь христиан от мысли о втором пришествии Христовом и последующем затем воздаянии. Поддающиеся сему духу подвергаются опасности не узнать антихриста, когда он придёт, и попасть в его сети. Именно это и есть самые страшные в современном мире, исполненном всевозможных обольщений и соблазнов. Слуги антихриста, как предупредил нас Господь, будут стараться привлечь, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 24. Мысль об этом, однако, отнюдь не должна нас угнетать и подавлять, а наоборот, Восклонитесь, говорит об этом сам Господь, и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Евангелие от Луки, 21-я глава, 28-й стих. Сколь не злы и страшны слуги грядущего Антихриста, так тщательно подготавливающие ныне его пришествие. Сколь ни страшен приход его самого, когда исполнится назначенный для того сроки, Господь наш сильнее их всех, и главное для нас это до конца сохранить верность Господу, который, как мы хорошо знаем, убьёт антихриста духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Второе послание апостола Павла к салонинам, глава 2, стих 8. За эту верность своему Господу мы и должны бороться всеми своими силами, хотя бы нам пришлось и жизнь свою отдать за неё. Великая, ни с чем земным не сравнимая награда ожидает нас за это. Будь верен до смерти, говорит сам Господь, и дам тебе венец жизни. Книга Апокалипсис, вторая глава, 10-й стих. В этих последних словах и есть суть жизни в власти.